Татьяна Солодкова Добро пожаловать в Сурок Глава первая Воспоминания первая 31 марта Вы когда-нибудь мечтали получить письмо из Хогвартса? Ну, там приглашение, платформа с номером что-то там и три четверти. У меня отвратительная память на цифры. А потом сова, волшебная палочка и летающие метлы. А вот я нет. С детства не прониклась история о мальчике со шрамом и больше знаю о нем из рекламы и восторженных рассказов одноклассников. Читали, смотрели, ждали выхода сиквелов. А потом все герои умерли. А может, и не все, я не в курсе. Помню только, как Машка Егорова лила по ним слезы на школьном подоконнике. Так что я не фанат, совсем не фанат. И если бы письмо с приглашением в школу магии прилетело той же не к ночи упомянутой Машке, это можно было бы счесть удачным розыгрышем. Но меня-то кто так разыгрывать додумался? Бесит. Избавляюсь от очередного глупого письма с темой «Добро пожаловать в сурок» и усыпляю мобильник. Откидываю голову, упираясь затылком в стекло и прикрываю глаза. Шум метро перекрывает звучание электрогитары в наушниках. А может и не электро. Я не музыкант, так люблю послушать и чтобы погромче. Бабушка всегда ругает меня за это пристрастие и говорит, что к 18 годам я оглохну. Ошиблась, бабуля. Но если только я не оглохну в ближайшие полчаса. Потому что до начала новых суток как раз столько и осталось. Так и сижу. Прошлая композиция неизвестного мне автора и не весь как попавшая в мой плейлист сменяется нерваной, потом виолончелью апокалиптики, а я наслаждаюсь пустотой ночного метро. Телефон в моей ладони снова вибрирует. Нехотя отрывая голову от стекла, приподнимаю съехавшую на глаза шапку. Почта. Новое письмо. Добро пожаловать в сурок. Да чтоб тебя! Закидываю письмо в папку «Спам», куда, по идее, оно и должно было попасть автоматически, и встаю. Поправляю рюкзак. Моя станция. Надо завести себе новый почтовый аккаунт. Воспоминания второе. Первое апреля. Шутки в сторону. Я родилась первого апреля. Ага, в день дурака, я в курсе. Говорят, рожденные в этот день должны быть веселыми и жизнерадостными людьми. Овен же огненный знак. Только мне, по ходу, от овна досталось только бычье упрямство. Или бык — это уже телец. Я не сильна в астрологии. Точно. Овен — это баран. К лифтам у меня не любовь с детства, поэтому плетусь на пятый пешком. Привычка. Подъезд спит, только на третьем надрывается соседский малыш. Достали, опять будет всю ночь голосить, через этаж слышно. «Здоровье тебе, мелкий». Бурчу себе подно, мысленно прощаясь со сном на ближайшие пару часов. Проверено. Колики соседского ребенка до двух ночи не заканчиваются. И тут наступает тишина. Даже сбиваюсь шага и тихо ржу про себя. Ну, точно, пора в Хогвартс. Или как там его, сурок? Наколдовала. В нашей холупке, как говорит бат, тоже тихо. Бросаю ботинки в прихожую и, шаркая носками по линолеуму, плетусь на кухню. Есть хочется зверски. С этим гребаным овралом за день толком не поела. Так Ромка из отдела маркетинга поделился печенькой. Бабушка опять разбросала на столе таблетки. Ну сколько можно, а если бабай сожрет? Боб у нас уже не юный, но до сих пор напрочь лишенный самосохранения кот, явно путающий себя с пылесосом. Что упало, то в пасть попало. Повезло, что не сожрал. Собираю разноцветные блистеры и убираю в шкаф. Вернее, пытаюсь убрать, потому как со шкафа на меня прыгает затаившаяся на нем бабай. Я шарахаюсь, влипаю спиной в холодильник. С него падают зачем-то наставленные туда пирамидкой кастрюли. Бабушка, блин! Одна прилетает мне в голову, вторая успевает подсечь бабая при попытке к бегству. Кот пугается и летит вверх по шторе. Карниз не выдерживает и с грохотом падает по пути, сбивая полку с посудой. Тарелки каскадом сыплются на пол. Звон бьющейся посуды заполняет уши. Соседи снизу в бешенстве стучат по батарее. Алис капут товарищи. Беззвучно смеюсь и сползаю спиной под дверцы холодильника. Усаживаюсь прямо на пол посреди воцарившегося хаоса. По мне тут же пробегает очумивший от грохота боб, оставляя когтями затяжки на моих любимых джинсах. С днем рождения, Лера! Воспоминания 156. 30 июня «Я никогда тебя не прощу!» Обещаю, из последних сил глотая подступившие к глазам жгучие слезы. «Как? Как он мог? Так, он!» «Лера!» Он еще что-то кричит мне вслед, но я не слушаю. Наслушалась по горло, спасибо. Как же больно-то. Сбой системы. Извините. Нарушен порядок воспоминаний. 156-е воспоминание перенесено в соответствующий временной период. Порядок подачи воспоминаний восстановлен. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Пользуйтесь кристаллами сохранения ИП-2000. И оставайтесь с нами. Воспоминания третье, первое апреля. Хыщ, хыщ, хыщ, хыщ. Заметаю осколки битой посуды в совок. Хыщ, хыщ. Этот звук воспринимается как некий заунывный саундтрек к данному монотонному действу. Хидилия. Раннее утро, я, совок и веник. И тут хыщ мелодию прерывает шарканье чужих тапок. «Батюшки!» — восклицает Ба, остановившись в дверном проеме. «Вот что значит старческая глухота плюс беруши на ночь. Тоже, что ли, приобрести? Беруши, я имею в виду. Глухоту с моим пристрастием к громкой музыке мне уже напророчили». «Нормуль, Ба приподнимаю руку, пытаясь показать знак Викторе, но в сочетании с веником, зажатым остальными тремя пальцами, получается так себе. Бабонька, корчу гримасу, пытаясь продемонстрировать вселенскую любовь к нашей животинке. Неловко пробежался, только и всего. «Не топчи!» — прикрикиваю с напускной строгостью. «Пропылесошу пущу!» «Ишь, какая!» — смеется бабушка. «Сегодня она выглядит хорошо, вон даже румянец. Значит, не зря я отвалила пол своей зарплаты за прием нового доктора» а бабушка уже переключает внимание на нашего четвероногого друга, гордо занявшего место кастрюль на холодильнике. «Ух, натворил дел!» И ласково чешет ему между ушами. Боб, зная себе, подставляется. «Котенок наш!» — приговаривает Ба. Комментируя с пола, нагло прерывая воркование бабушки своим возобновившимся хыщ-хыщ. Я уже молчу, что Бобке недавно минуло шесть годков, так он еще и весит, как маленькая лошадь. То есть для пони, конечно, мало, но для кота очень даже нехило, десять кило. Так что котенок и есть наш Бибита. Ой, Лерочка! Рука бабушки замирает в воздухе, когда ее подслеповатый взгляд останавливается на настенном календаре. С днем рождения! Прости, дуру старую! Ну ба! Какая же ты... Хочу сказать, что она вовсе не старая, но вовремя затыкаюсь. А то еще решит, что с вердиктом, вынесенным ее мыслительной деятельности, я согласна. Нормально все, баб. Оставляю свои инструменты и встаю в полный рост. Переступаю через черепки, бывшей когда-то моей любимой суповой чашкой. Ты у меня самая лучшая. Неловко обнимаю, чтобы не запачкать грязными руками. Бабуля растроганно шмыгает носом. Она у меня такая, ага. Дуй давай из кухни. Выпроваживаю ее. Сейчас закончу, завтрак приготовлю. Бабушка вздыхает, но слушается. Биби смотрит с холодильника осуждающе. Отвали! Бросаю ему и возвращаюсь к своим орудиям труда. Вот. Бабушка входит на кухню минут через десять. Я почти закончила. И кладет на стол пятитысячную купюру разглаживает так как та норовит снова свернуться в гармошку с днем рождения лерочка купи себе что нибудь на свой вкус не успеваю ничего сказать но видимо у меня все на физиономии написано отказа не приму я пенсию на днях получила могу себе позволить ну да ну да а то я не знаю что пенсия у нее пятого числа то есть была месяц назад спасибо ба Проглатываю возмущение. Ладно, на лекарство больше останется. Я сейчас за тортом сбегаю. Воспоминание четвертое. Сидим на кухне, пьем чай и поедаем свежекупленный чизкейк. Бабушка, правда, уговаривала меня не покупать готовый торт, хотела испечь сама. Еле ее отговорила под предлогом того, что продукты на торт обойдутся дороже готового. Не скажу же я, что нечего стоять полдня у плиты. Только-только легче стало. Ей бы лежать, отдыхать, а она и так кроссы по квартире устраивает. Ну что? Узнавала про поступление. Воспользовавшись моим благодушием по причине набитого тортом желудка, бабушка тут же седлает любимого конька. Не Ей только волю дай так сразу. Так апрель же только начался. Ляпаю, не подумав, и тут же прикусываю язык, когда лицо бабушки вытягивается. Ты же сказала, что на этой неделе должна была быть ярмарка профессий. Сказала, конечно. У нас на работе на этой неделе была и ярмарка, и кардебалет. Чудо еще, что выходной урвала. Прячусь за чашку с чаем, выжидаю и вдохновенно вру. Так на май перенесли. Главное смотреть в глаза и говорить уверенно. Бабушка верит, привыкла верить мне даже стыдно немного но не очень понимаю что она волнуется но со своими проблемами разберусь как нибудь сама лишь бы результаты твоего егэ не устарели качает головой бай по взгляду видно как мысленно переносятся в далекие времена когда в школах а затем в университетах были обычные экзамены как в ссср четыре года действительно бурчу снова прячась за чашкой скользкая тема Как я ей скажу, что с моими результатами меня бесплатно ни один вуз не возьмет? А на денег нет, все на лекарства уходят. Да и времени тоже. Не знает, ба, о результатах моих экзаменов. Не сказала. Расстроится. Понимает же, что я, может, и дурная, но не дура набитая. Просто бабушка заболела как раз прошлой весной, и экзамены большей частью прошли мимо меня. Больницы, капельницы, скорые, врачи, аптеки, долги. А у нас с бай нет никого, кроме Бобки. А Бабай зарабатывать пока что не научился. Вот я и пошла работать сразу после выпуска. Хорошо, что язык прилично подвешен, и меня взяли в колл-центр, где я тружусь по сей день. Ну а что? Платят там прилично. Бабушку надо на ноги ставить, а выучиться я успею. Если надо, и ЕГЭ этот дурацкий пересдам, если его к тому времени не отменят. Из клиники, кстати, звонили. Спохватывает соба. Сказали зайти к ним за новым рецептом. Достали. Просила же не звонить на домашний, не беспокоить старушку. Угу. Бурчу и тянусь к телефону. Все верно. Нет пропущенных. Зато в почте имеется сразу пять идентичных писем «Добро пожаловать в сурок», «Вы приняты», «В» «Научиться применять магический дар», «Бла-бла». Силой стуча по экрану смартфона, отмечаю письма галками и выкидываю в спам. Кто-то троллит меня и намеренно. Воспоминание пятое. В этой клинике мы наблюдаемся недавно, поэтому нас тут не знают. Так что дама с ресепшена, которая должна передать мне рецепт от доктора, не спешит выполнять свои обязанности, а сперва оценивающе сканирует меня взглядом с головы до ног. Ну да. Вид у меня не самый презентабельный. Грубые ботинки, джинсы, понушенная куртка, вязаная шапка, из-под которой торчат кончики подстриженных под корой волос. На лице ни грамма косметики. А куда мне краситься? На работу в колл-центр? Или в свой единственный выходной за две недели, чтобы сбегать за рецептом на лекарство? Мне и так нормально. «Почему родители не пришли?» – выдает дамочка пренебрежительно. — Ясно. Меня еще и за подростка приняли. — Вам паспорт показать? — Огрызаю, чтобы сразу пресечь дальнейшую беседу. Вымораживает, когда незнакомые люди пялятся на тебя, как на таракана, только потому, что им не нравится твоя шапка. Ну или что там ее во мне не устроило? Рост, вес? Реакция, что надо. Дама оскорблена, поджимает губы, но все же отдает мне обещанный рецепт. «Аллилуйя! Еще бы на электронку прислали, цены бы им не было, а то нельзя, печати должны быть подлинные и так далее». «Благодарю». Отвечаю сухо и, не прощаясь, разворачиваюсь и направляюсь к двери. На улице льет как из ведра. «Зараза! Пять минут назад на небе не было ни облачка и светило солнце. Вот подстава». Топчусь под козырьком на крыльце клиники, поглядываю на сплошь затянутое серым небо и понимаю, что переждать дождь – идея так себе. Так можно и до вечера тут проторчать. Вздыхаю, убираю телефон поглубже в рюкзак, стаскиваю шеи наушники и отправляю туда же, чтобы не промокли. После чего натягиваю капюшон прямо поверх шапки и собираюсь бежать по ливню до остановки. Как вдруг дождь замирает. Нет, не прекращается, а именно замирает. То поморгаю. Протягиваю руку и тычу пальцем в зависшую в воздухе каплю. Мокрая обычная капля. Взмахиваю рукой, рассекая замерзшей дождь, и получаю полоску воздуха без капель, будто бы по лобовому стеклу только что проехались дворники. Что за... В небе завис голубь. Замерли люди на остановке. Не крутятся колеса у машины и автобусов. Ой, что-то мне поплохело. Валерия Владимировна. Раздается мужской голос откуда-то сбоку так резко, что я подпрыгиваю и чуть не лечу с кровечка во внушительных размеров лужи, успевшей образоваться на тротуаре. Что же вы на письма не отвечаете? Учебный год вот-вот начнется.